Глава 13 Срыв. От принца пришлось срочно спасаться. Узнаю он меня, и все, конец нашим планам. Да вообще всему. Император запрет меня в золотой клетке, лишит бардака, выдаст замуж и будет гордиться тем, как отлично пристроил наследницу великого рода. Меня такое будущее не устраивало от слова совсем. Мы с Владом резко свернули на боковую аллею и поспешили прочь. Отдалялись мы не только от принца, но и от выхода из парка. Он был единственным. Остальную территорию огораживала кованая решётка. «Мы опоздаем на обратный транспорт», — заметил Влад. «Придётся заночевать в столице, снимем номера в гостинице». Я кивнула, не вслушиваясь. Мои мысли крутились вокруг младшего принца. Чем-то его вид зацепил меня, и я всё пыталась понять, чем же именно. И вдруг бах, как гром среди ясного неба осенило. Я ж встала посреди дорожки. Я видела принца в воспоминаниях Влада о последнем дне Ингрид. Он мелькал тенью на заднем плане, поэтому я не сразу его узнала, а, встретив реальности, всё поняла. Проблема в том, что на мой вопрос, где ты был, когда Ингрид пропала, младший принц ответил, что во дворце. Он соврал. Но зачем лгать, если ты не причастен? Не верилась». Но пока все выглядело так, будто он замешан в исчезновении моей сестры, на минуточку своей невесты. Я крепко задумалась. Определенно, сегодня продуктивный день. То ни одного подозреваемого, то сразу два. Неужели придется стряхнуть пыль с реджины Майлдмей и пустить ее в дело? Возможно, пора мне навестить опекуна. — В чем дело? — насторожился Влад. Я рассказала о своем открытии, это было крайне странно. Указывать ему на то, что он пропустил в своих воспоминаниях. В тот день Влад так и не обратил внимания на принца. Ему было не до того. А вот о том, что планирую посетить дворец, говорить не стало. Он меня одну точно не отпустит. К счастью, по связи напарников передаются эмоции, а не конкретные мысли. Влад ощутил, что я задумалась, но и только. Мы гуляли до закрытия парка. Покинули его одними из последних и на транспорт, естественно, опоздали. В итоге по плану Влада мы сняли два соседних номера в гостинице. Пара деструкторов не вызвала подозрений, и мы заселились без приключений. пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по номерам. Я первым делом приняла душ, затем проверила Ингрид, накормила бардака и приготовилась лечь спать. Когда за стенкой что-то с грохтом упало, я насторожилась. «Там как раз номер Влада». Всё ли с ним хорошо?» Прислушавшись к связи пары, я уловила странные колебания. Я так и не смогла определить конкретные эмоции. Мой напарник был в смятении, что точно не норма. Накинув халат, я поспешила в соседний номер. «Возможно, я в состоянии помочь?» «Влад, ты в порядке?» — постучала я в дверь. В ответ донеслось хриплое «Уходи». Влад будто говорил через силу. Естественно, после такого ответа я обязана была войти. Замки в гостинице хлипкие. Даже магию не пришлось тратить. Я просто толкнула дверь плечом, и она открылась. В пару шагов пересекла крохотный коридор и очутилась в спальне. Большую часть комнаты занимала широкая кровать. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, Влада здесь нет. Я тут же устремилась к приоткрытой двери в душевую, распахнув её, застыла на пороге. Всё потому, что не сразу поняла, что вообще происходит. Влад сидел на полу, привалившись спиной к дверце душевой. В кабинке хлестала вода, частично попадая на спину Влада и пол. Его рубашкой волосы промокли насквозь, а на полу образовалась приличная лужа. Но он этого не замечал, сидел, скрючившись, словно от боли, колени подтянуты к груди, руки поддерживают голову, пальцы запутались в волосах. Я не понимала, что происходит. Сонастройка и та не принесла ответов. Слишком большой сумбур творился в мыслях и эмоциях Влада. Страх, агрессия, решительность, ненависть. Первое сменяло второе, мелькая калейдоскопом, в котором я мгновенно потерялась. Одно было точно. «Влад, не в порядке, и с этим срочно надо что-то делать». Испугавшись за напарника, я упала на колени и попыталась заглянуть ему в лицо. «Он ранен? На него напали? Что вообще происходит?» «Влад, посмотри на меня!» — попросила я. Но получила тот же самый ответ. «Уходи!» не произнёс, а пророчал он. «Я что, непонятно сказала ли ты, тупая?» Я невольно отшатнулась. Такой агрессии в свою сторону точно не ожидала. Да что я ему сделала? Мы расстались час назад, и всё было нормально. Ему бы врезать за такие слова, но что толку? Всё равно ничего не почувствует, неуязвимый. Но если Влад думал, что меня можно прогнать, грубым словом, то он ошибся. Я, может, аристократка, но трепетной ланью меня не назвать. Всё из-за детства. После смерти родителей мы с Ингрид росли как сорняки. Нет, нами занимались. Император назначил лучших гувернанта коньянь. Но всё это не имеет значения, если у ребёнка нет авторитета. А мы с Ингрид признавали только друг друга. В итоге по поведению у нас всегда были низшие баллы. Даже не думая уходить, я схватила Влада за плечи и встряхнула. От моего толчка его голова запрокинулась назад, и я, наконец, заглянула ему в лицо. Многое сразу стало ясно. На Влада никто не нападал, он не ранен. В принципе, нет никаких внешних источников проблемы. Беда пришла изнутри. Его и без того чёрные глаза полностью заволокла тьма. Если раньше я не могла отличить радужку от зрачка, то теперь не было даже белка. На меня смотрели два провала в бездну. Аж мороз по коже. Но и это не самое худшее. Что-то странное творилось с его кожей. Я заметила на щеках тёмные отметины. Протянула руку, но так и не прикоснулась. Влад крутанул головой, уходя от моих пальцев. Впрочем, я уже поняла, что это. Чешуя. Влад трансформировался, как после соединения с хаосом. Вот только неправильно. Не было хаоса. Дракон просто рвался у него изнутри. Влад превращался в тёмную тварь. Он словно потерял контроль над хаосом. Я вздрогнула, осознав, насколько права. Именно это и происходит. Он не может сдержать свой хаос, еще немного, и тот поглотит его». «Чем я могу помочь, скажи?» — потребовала я. «Это надо немедленно остановить, пока не слишком поздно. Вернуть ему человеческий облик после полной трансформации будет гораздо труднее. Да и не выдержит гостинице темную тварь, он же разгромит здесь все». «Не знаю», — хрипло выдохнул Влад и облизнул пересохшие губы. «Такого еще не было». Не понимая, к кому обратиться за помощью, я призвала бардака. «А что, он тоже хаос? Вдруг подскажет что-то дельное?» «Помоги Владу, прекрати это!» — попросила я у него. «Не могу!» — захлопала ресницами бардак. «Только ты, напарник!» Как обычно, придётся делать всё самой. Что ж, я не против. Знать бы ещё, что конкретно делать. На мой вопрос о том, как остановить незапланированную трансформацию, бардак высказался коротко. «Переключи!» «Ничего не скажешь. Помог советом. Вообще легче не стало. Что это означает? Где искать тот рубильник, который переключит? А, собственно, что?» «На что переключить?» — в отчаянии всплеснула я руками. но другое». Это был тот самый ответ, когда я пожалела, что бардак не болтун. Надо было не ерундой заниматься, а увеличивать его словарный запас. Мне бы не помешали детали, но придется работать с тем, что есть. Значит, переключить Влада на другое. Сейчас он зациклен на том, что происходит внутри него, на борьбе со своим хаосом. Их обоих необходимо отвлечь. Осознав это, я вскочила на ноги. Думать особо было некогда. Я и так кучу времени потеряла, пока разбиралась. Ногти Влада уже удлинились, превращаясь в когти. Так что я, схватив мыльницу из камня, швырнула ее в зеркало над раковиной. Со звоном оно разлетелось на куски. Отыскав самые острые, я... Подобрала его с пола. «Боль — отличная штука для отвлечения. Её невозможно игнорировать, в отличие от всего остального. Именно поэтому я выбрала её. Вот только ранить Влада бессмысленно, он даже не заметит. Так что я резанула острым краем стекла по своей руке, одновременно передавая по связи напарников свои ощущения. «Он не чувствует свою боль. Не проблема. Пусть попробуют мою». Это был выстрел наугад. Не факт, что Влад почувствует мою боль как свою, он и собственную-то не ощущает. Наверное, уже забыл, как это, когда больно. Но других идей всё равно не было. Ох, невольно вырвалось у меня. Проклятый бес, да чего больно? Я сцепила зубы, терпя. Кажется, я перестаралась. Острый край осколка вошёл слишком глубоко, оставив после себя серьёзный порез. Кожу словно обожгло. Кровь хлынула на плиточный пол и смешалась с водой, окрасив её в розовый. Что делать дальше, я не знала. К счастью, мне не пришлось над этим думать. Едва осколок зеркала прикоснулся к моей коже, как Влад вскинул голову. Остановить меня он не успел, но с пола всё равно подскочил. С ума сошла! Он вырвал у меня осколок и отшвырнул его прочь, порезав при этом собственные пальцы. Теперь мы оба кровоточили. Вода хлестала за бортик душа. Но мне было плевать, я улыбалась. Всё потому, что тьма ушла из глаз Влада. Не совсем, но хотя бы белки посветлели, как им и положено. Чешуя и когти тоже исчезли. Не помня себя от радости, я порывисто обняла Влада и шепнула. «С возвращением, напарник!» Он вздрогнул и отстранился. Я не стала удерживать, решив, что мои прикосновения ему неприятны, но дело было в другом. «Надо остановить кровь!» Влад выключил воду в душе и переключился на шкафчик в поисках аптечки. «Отлично, пусть займётся делом!» Я не стала ему мешать хотя магия созидания довольно быстро залечит мой порез. Вместо этого я позволила Владу промыть и привязать мне руку. Пару раз он случайно задел рану и сам поморщился, хотя неприятно вообще-то было мне. «Ты же не чувствуешь боли», — не удержалась я от комментария. «Сейчас чувствую», — не хотя признался он, — «твою». «То есть ты уже не такой неуязвимый?» «Действительно, одна слабость у меня теперь есть». «Ты — мой болевой синдром, Реджина, моя уязвимость!» Говоря, он не поднимал головы, сосредоточенно бинтуя мою руку. Но у меня всё равно мурашки побежали от его слов. Сильное признание. Оно одновременно и польстило, мне и напугало. «Раз у нас такая глубокая связь, то почему на мне не сказалось то, что происходило с тобой?» — спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Влад. Возможно, причина в том, что ты не совсем деструктор. Или не только он. Твой хаос — вообще нечто. Он покосился в угол, где бардак, играя, бил хвостом по луже. Какой же он щенок! С вами двумя, в принципе, никаких законов не действуют. Я кивнула, принимая объяснение. Сама думала о том же. непонятно было лишь одно, самое важное. Что вообще с тобой случилось? Задала я вопрос в лоб. Влад как раз закончил с перевязкой. Вздохнув, он отошел от меня к противоположной стене и привалился к ней спиной. Вид у него был усталый. Точно он выдержал битву. Наверное, так и было в какой-то степени. Просто бой шел внутри. «В последнее время я плохо контролирую свои эмоции», — честно признался Влад. «А если я не могу справиться даже с ними, то совладать с хаосом мне тем более не под силу». «Хочешь сказать, что хаос берет над тобой верх?» «И что будет, если он победит?» «Ничего хорошего», — мрачно ответил Влад. «Судя по всему, с ним такое не впервые. И он это скрыл от меня. Я возмутилась до глубины души. Почему ты мне ничего не сказал? Как же твое, никаких секретов между нами?» «Как будто ты сама все мне рассказываешь», — фыркнул Влад. «Ненавижу, когда он прав. Еще немного, и мы начнем ссориться, как семейная пара, которая уже лет десять вместе». Пока этого не произошло, я предпочла сосредоточиться на главном. «Как это остановить?» Влад посмотрел на меня хмуро, повернулся и ушёл в спальню, переодеваться в сухое. Он так и не ответил. «Но от меня нелегко отделаться». Убрав лишнюю воду с пола и восстановив зеркало магии созидания, я вслед за Владом прошла в комнату, рассуждая на ходу. «Раз проблема в эмоциях, которые ты не можешь контролировать, то надо от них избавиться». «Это невозможно», — ответил Влад, стягивая через голову мокрую рубашку. «Почему?» «Источник моих эмоций ты. Я не могу избавиться от тебя». Такого ответа я не ожидала, а потому ненадолго умолкла, переваривая информацию. А ведь он пытался избавиться от меня, когда отказывался быть моим напарником. Я считала это прихотью. Но что, если Влад защищался? Я не дура, сразу поняла, о каких эмоциях речь. Желание. Именно оно сводит Влада с ума, лишая контроля над собой и над хаосом. Мужчины частенько теряют голову от страсти. Влад в этом плане не уникален. Не будь он деструктором, это не стало бы такой проблемой. «Тебе необходимо сбросить избыточное напряжение», — заявила я. Влад как раз застёгивал пуговицы на сухой рубашке, но от моих слов замер. «И что ты предлагаешь?» — осторожно уточнил он. «Найди себе кого-то», — пожалуй я плечами. Влад смотрел прямо на меня. Только поэтому я заметила, как на миг его глаза снова стали абсолютно чёрными. Кажется, я сболтнула лишнее. Вот уже не думала, что моё предложение переспать с кем-то вызовет столь бурную реакцию. Я чуть опять всё не испортила. Влад всё же сумел справиться с собой. Его глаза вернулись в норму. Сжав кулаки, он процедил. — А ты, видимо, в это время будешь развлекаться с Гарретом. — Причем тут он? — нахмурилась я. — Ты же знаешь, мы лишь друзья. Я от тебя ничего не скрываю. Проверь сам. Влад хмуро уставился на меня, и я порадовалась связи напарников. Ему не придется верить мне на слово. — Я устал. — в конце концов вздохнул он. — Иди к себе, Реджина. Он выставил меня за дверь, а я так и не поняла, о чем он опять недоволен. — Беса, но почему с парнями так сложно?